Часть 11. Для нашего проживания в сыпнике были выдвинуты два условия. Оба немножко странные. Ну ладно, в принципе, можно смириться. После окончания своих приключений во время обеда я должен говорить о своих приключениях с моими спутниками. Странное, но не слишком сложное условие. Я проговорил про себя, сидя на корточках и во дворе особняка. Этот человек сделал несколько странных просьб. Вторым условием было... Казума, казума, добрая? Уже могилку убираешь? Когда я сидел на корточках возле могил на травянистой поляне, услышал кое-кого. Я обернулся и увидел виз, которая выглядела намного лучше, чем вчера. Ты в порядке? Прости за вчера, пожалуйста, этот дурой заставляет тебе так много неприятностей. Не беспокойся. Вернее, это здорово, что все разрешилось подобным образом. Я, безусловно, теперь очень одиноко. Сказала Висс что-то непонятное и улыбнулась мне. Другое условие для проживания здесь – очистка небольшой могилки. И вот я уже начал про полку дворика. По какой-то причине Висс выглядела довольно счастливой, видя, как я усердно работаю. Когда я собирался пригласить её присесть, Ви и сказала, что ей уже пора в свой магазинчик, и оставила на прощание некоторые напитки. Зачем она приходила, неизвестно. Беспокоилась, что ли? Непонятно. Я налил воды на могильный камень и почистил его. При этом я смог разобрать какие-то неопределённые слова на камне. Должно быть, это было имя человека, который здесь покоился. Хм. Сложновато было разобрать, что за имя, но Анна? Хм. Кажется, я его недавно где-то слышал. Пока я думала об этом перед могильным камнем, раздался окрик из особняка. Казума! Обед готов, скорее иди! Если сейчас же не придешь, остынет. Это была Аква, которая, высунув голову из окна особняка, размахивала руками и кричала. Да, окей, сейчас приду. Ответив, я тканью вытер могильный камень, очищая его. На надгробье было написано «Анна Филанте Астероид». Я определенно где-то уже слышал это имя. Эй, Казума! Омега мне сказала, что за каждую минутку опоздания будет съедать целый кусочек твоего мяса. Не торопись, нам больше достанется. Э-э-э-э! Да что я вам сделал такого?! Ейза закончила чистку могильного камня и побежал в сторону особняка.